Глава восьмая. Марк. Было видно, как Лею напрягало мое присутствие. Но мне хотелось больше о ней узнать. Она не давала мне покоя. Постоянно думала о девчонке. Даже во снах приходила ко мне и тянулась к моему зверю. Ее мама очень тепло встретила меня, когда я нашел повод зайти к ней. Не только забрать свою вещь, но решил принести старые конспекты, которые сохранились с первого курса. Знал, что пометки, которые сделаны на полях, ей могут потом пригодиться на экзамене. Но гордячка просто вернула мне их. Татьяна извинилась за поведение дочери и пошла меня провожать. Я чувствовал, что Лея стоит на балконе и шпионит за нами. Отвлекаясь на девушку, старался не пропустить ничего из сказанного женщиной, Даже умудрялся отвечать, а потом просто поднял на нее взгляд. Безошибочно быстро найдя, и подмигнул. Тут же об этом пожалел, ведь девчонка ударилась. Это я отчетливо почувствовал. Постарался быстрее уйти, чтобы больше ее не нервировать. «Садись за стол. Влас сегодня задерживается, ждать его не будем», — услышал голос матери, как только зашел в дом. Она уже накрывала на стол. «Ты чего такой взъерошенный?» «От нее ничего не скрыть. Видит больше, чем хочется показать. А мне бы самому разобраться, чтобы никто не лез. Хотя по-мужски с власом не мешало бы поговорить». «Все нормально. А ты чего все хихикаешь? Что уже натворил дядя?» «Неспроста же она так ведет себя. А мне интересно». «Да вот, веселюсь от того, как круто отшила Татьяна нашего здоровяка!» Еле выговаривала слова. Сквозь ее смех едва смог разобрать, что ответила родительница. «Наша соседка?» Решил все же уточнить, а то мало ли о ком она. «Ну, конечно!» — воскликнула она в ответ. «Он такой думал, пришел герой-благодетель к ней выкупить дом, а она так отбрила его!» что он вернулся злой, не хуже, чем ты, взъерошенный, продолжала она рассказывать. Ходил тут, как тигр в клетке, все возмущался. Представив эту красочную картину, сам начал угорать над дядей. Еще ни одна женщина нашего города не отказала ему ни в чем. Все так и норовили ему угодить, а он у нас кремень. Не впечатлилась Татьяна его харизмой, продолжала веселиться мама. А я вот Представил, если все это она скажет при нем, вот точно крику будет, что стекла все полопаются. Знатно она его зацепила, прям как ее дочь меня. Я уже начинаю понимать эту тягу к ней, но хотелось бы удостовериться. Все же мне не стоит пугать девчонку. Ну а у тебя что? приключила она свое внимание на меня. Ничего ответил почти равнодушным голосом. Мама хмыкнула, но не стала больше на меня давить, только посоветовала поговорить с Власом. Я с ней был согласен. Поговорить нам точно не помешает. Готовиться к экзаменам лучше заранее, особенно по некоторым предметам. Поэтому после того, как помог убрать со стола и помыв посуду, отправился в свою комнату заниматься. Все время прислушивался к соседнему дому. Чувствовалось, что она в скверном настроении. Мое появление на кухне явно ей не понравилось. Огорчало то, что она меня боится. А вот балкон все время оставлять открытым нет. И указать на это не могу. Кто я ей? До выходных время пролетело очень быстро. Учеба, да и общественные заботы отнимали много времени. В выходные одногруппники Леи собирались погулять в парке. Услышал я это в столовой, поэтому решил, что присматривать за девчонкой не буду. Она будет в безопасности. А вот дома она будет одна. Татьяна опять в ночную смену. Меня тревожит, что Лея остается совершенно без присмотра, поэтому договорился, что сегодня я буду дома. Правда, обход территории пришлось сделать. Вернувшись, приметил, что девчонка дома, но что-то настораживало. Посторонний запах, который тут витал, будил во мне защитника. Этот кто-то умудрился тут натоптать так, что точно стало понятно. Это человек. Оставалось понять, кому понадобилось влезать в их дом. Секреты я не любил, поэтому тихонечко решил исследовать территорию вокруг ее дома, пока Лея меня не заметила. А уже потом решу, стоит ли мне докладывать старшим или нет. Пока изучал следы и то, что этот кто-то тут оставил, все время прислушивался, чтобы понять, где сейчас Лея. Чувствовал, как она напугана, а это значило, что заметила чужое присутствие. Мне бы еще дом проверить, только не знаю под каким предлогом, не хочу еще больше ее пугать. Решение пришло не сразу, просто пошел к соседям. — Что ты тут делаешь? — спросила девушка, удивленно смотря на меня. — Заметил, что возле твоего дома были посторонние, и решил узнать, все ли хорошо, — ответил спокойным голосом. — Тем более тетя Таня на ночном дежурстве. Заметил, как испуганно начала озираться Лея. Я ей не соврал. Запах давал понять, что вторженец был не так давно. Девушка отступила на шаг назад, давая мне возможность пройти. Я забыла закрыть балкон, и кто-то рылся в моей комнате, — ответила тихим голосом. Но маме я еще не звонила. Не хочу, чтобы она переживала за меня. Если не возражаешь, могу проверить дом. Я не против. И тут же поплелась за мной. Проверив дом и убедившись, что все в порядке, заметил, как Лея начала переживать. Ей было страшно оставаться одной. «У вас в городе часто влезают в дома?» — спросила меня девушка, как-то даже неловко. «Вообще нет. Нужно сказать Власу, чтобы проверил. Решил, что дядя сможет узнать больше, чем я. Поэтому в присутствии девушки набрал его на мобильник».